Пятница, 6 июня 1914 года, Тярлева. Случилось ужасное. Дашу разбудил вой кота. Она посмотрела во двор. Харфоровые деревья и кустарники не двигались. Трава утонула в молочной дымке. На дорожке перед домом стоял человек в тёмной одежде с накинутым на голову капюшоном. Лица не видно, но Даша была уверена, что он смотрит в её сторону. От испуга она съехала с кресла под стол, больно стукнувшись головой. На четвереньках, чтобы её не увидел человек в капюшоне, она подползла к входной двери и проверила замки. Кто это? Вор? Просто прохожий? А кидывать цепочку не отважилась? Вдруг ляск услышит тот, кто ходит по двору? Услышит? и кинется на дверь или еще хуже, заговорит «Девочка, девочка, к тебе идут зеленые глаза». Тьфу, очень вовремя вспомнила. А вдруг это не человек? Привидение. Зачем я подумала о привидении? На четвереньках Даша вернулась в гостиную. Шторы трогать не стала, побоявшись подойти к окну и оказаться лицом к лицу с человеком в капюшоне. На карачках довольно проворно доползла до спальни. Здесь на окне висела полупрозрачная занавеска. Даша поднялась на ноги. На комоде сидел кот. Не мигая, он смотрел в окно и тихо подвывал. В комнате висел запах валерианы «Вася!» — кот плавно повернул голову в сторону Даши. «Что ты там увидел?» Кот прикрыл глаза и икнул. «Ничего!» «Ты что, напился валерианы «Не пью? А ще?» «Только пробочку облзал?» «Почему ты выл? Ты видел того человека за окном?» «Не пчалься, все прятка. Эт -э -э -э псенятка. Жуть какая! Я буду спать в гардеробной!»